Не зная всей предыстории с покрывалом и как оно могло попасть к лени, Венченце, тем не менее, стал уже о многом догадываться. И первой его догадкой было, что без коварного Скидони тут не обошлось. Вполне возможно, что именно так он решил отомстить ему за стычку в церкви Святого Духа. Винченце не мог знать о зловещих планах его матери в отношении Лены, но каким-то чутьем угадывал, что его арест предпринят не без ее ведома и не является просто актом мести монаха. Он не посмел бы так далеко зайти, но бедный юноша не подозревал, какую власть над маркизой отныне обрел ее духовник». Онемевший от ужаса и отчаяния, он смотрел на Елену, которая уже начала приходить в себя. Протянув к нему руку, девушка с мольбою прошептала «Не оставляй меня! Пока ты рядом, я в безопасности!» Звук ее голоса вывел Винченца из оцепенения, и, повернувшись к молча наблюдавшим стражам, он приказал им или покинуть церковь, или защищаться. В ответ те тоже обнажили шпаги. Испуганный крик Элены и стенания старого священника потонули в шуме неравной схватки. Венченце, будучи в одиночестве, решил избрать оборону, чтобы избежать ненужного кровопролития. Он спокойно ждал, надеясь на свое умение владеть шпагой. Ему удалось ранить первого же нападавшего, но их оставалось еще двое — Он почти потерял надежду, как вдруг в церковь бежал Паула. Увидев, что произошло, он, не раздумывая, бросился на помощь своему господину. Храбрость и ловкость Паула принесли им перевес. Но в это время в церковь ворвались еще несколько солдат. В возобновившейся стычке Винченца и Паула были ранены. Бедная Елена, бросившаяся к Винченце, была грубо схвачена вошедшими стражниками. Увидев, что Винченце ранен, она отчаянно забилась в руках негодяев, умоляя дать ей помочь раненому возлюбленному. Венченце, ослабевший от ран и окруженный стражей, видя метания Елены, попросил священника позаботиться о девушке и потребовать, чтобы ее немедленно отпустили. Я не вправе вмешиваться, сеньор, трусливо забормотал бенедиктинец. Разве вы не знаете, что грозит тому, кто посмеет ослушаться судей Инквизиции? Ему грозит смерть. Смерть? в отчаянии воскликнула Елена. Да, госпожа, смерть. Сеньор, мрачно заметил офицер, глядя на венченце, вы дорого заплатите за то, что ранили одного из нас. Он указал на лежащего на полу наемника, которого Винченце действительно серьезно ранил. «Мой господин здесь ни при чем», — вмешался Паула. «Это моя работа. Если бы мои руки были свободны, я повторил бы ее на ком-нибудь из вас». «Успокойся, Паула. Это я ранил его. Я постояла за свою честь». «Пощадите девушку. Она ни в чем не виновата. Как можете вы бросить ее в темницу по обвинению столь ложному и бесчестному?» Наше снисхождение ей не поможет, ответил офицер. Мы выполняем приказ. Ей самой перед судьями придется доказать, справедливо ли обвинение или нет. Какое обвинение? гневно воскликнула Елена. Вы нарушили обед монахини, сеньора, придя в себя, заметил священник. Елена подняла глаза к небу. «Господи, ты видишь!» — с мольбою промолвила она. «Она призналась!» — торжественно воскликнул один из наемников. «Она не признает за собой вины. Она лишь призывает Бога в свидетели ее невиновности. О, Елена, неужели мне придется оставить тебя в руках этих бесчестных людей? Оставить навсегда!» Мысль об этом была столь чудовищна, что от гнева к Винченце вернулись силы, и он вырвался из державших его рук. Бросившись с колени, он прижал ее к сердцу. Девушка, уронив голову, ему на плечо разрыдалась. Стражи вокруг них не препятствовали их печальному прощанию, словно слезы Елены тронули их зачерствевшие сердца. Однако силы изменили ослабевшему и потерявшему много крови Винченца. Ноги его подкосились, и он опустился на пол. «Помогите!» — кричала в испуге Елена. «Он умрет! Помогите!» Священник предложил отнести юношу в монастырь, где ему будет оказана помощь. Однако Винченца, уверены, что Елена должна последовать вместе с ним на суд Инквизиции, Наотрез отказался расстаться с ней. «Не беспокойтесь, сеньор, мы позаботимся о ней», ответил офицер, отклонив просьбу Винченца увезти их вместе. «Но ехать вместе вам не положено». «Где это видано, чтобы арестованные ехали вместе?» издевательски воскликнул один из стражей. «Чего доброго, сговорятся между собой, как отвечать на суде? Или замыслят?» «План побега?» «Но вы не разлучите меня с моим господином», — решительно вмешался Паула. «Я требую, чтобы и меня тоже отдали на суд инквизиции или на суд самому дьяволу, как вам там вздумается». «Не беспокойся», — ответил офицер, — «ты первым туда угодишь. Тебя ждут суд и наказание, которое ты заслужил». Не будем терять время, обратился он к своим подчиненным и, указав на Елену, добавил ⁇ Уведите ее ⁇ Стражи подхватили под руки девушку «Пустите ⁇ Пустите ⁇ закричал Паула, увидев, как Елену уводят из церкви ⁇ Пустите меня ⁇ Ему удалось разорвать веревки, которыми были связаны его руки, но стражи набросились на него. Венченца, обессилевший от потери крови, в последней отчаянной попытке подняться с пола и помочь Элене, смог лишь поднять голову. Туман застлал ему глаза, и с трудом произнеся имя Елены, он потерял сознание. Элена, не отрывая от него взгляда, продолжала звать его. «Скажи что-нибудь, Венченца!» — в отчаянии молила она. «Скажи хоть слово, любимой! «Хоть одно прощальное слово!» Но юноша уже ничего не слышал. «Прощай, Венченца! Прощай навсегда!» В последний раз воскликнула девушка, И крик ее был столь скорбный и печальный, Что даже сердце трусливого бенедиктинца дрогнуло, И он украдкой смахнул слезу. «Услышал этот крик и Венченца!» Он словно пробудил его к жизни, и он в последний раз увидел Лену, прежде чем она исчезла в пролете двери. Все страдания, лишения, надежды были напрасны. Сопротивляться было бесполезно. Его связали, и вместе с Паула, яростно протестующим и клянущим похитителей, припроводили в монастырь бенедиктинцев».